Днем я в последний раз пришел на улицу Сен-Ламбер. Флоренси была в Варьете, где репетировали новые представления. Я написал два письма, одно для матери, другое для дочери. Первое я ставил в известность, что ввиду неожиданной для меня и срочной миссии я вынужден, не теряя ни минуты, покинуть Францию, так что даже не успеваю проститься с нею. Я горячо благодарил ее за добрые отношения и вложил в конверт чек на сумму, равную трехмесячной плате за комнату. Что же до Анжелики, то я лишь написал ей, что видел, как накануне она с ЖЖ вошла к Максиму и пожелал ей счастья. Оба письма я положил на свою кровать, и все тот же Анатоль Гадишон, он же Джон Омур, который помог мне внести в квартиру мои пожитки, теперь помог мне их вынести». «Покидаете нас, значит, сударь мой», — плаксиво запрочитала его супруга с жабьями глазами. Монета, которую я вовремя сунул в ее влажную руку, умерила любопытство и вызвала широкую улыбку, обнажившую черные зубы. «Ах, месье, как нам будет вас не доставать, так же, как я уверена и тем дамам!» Через неделю я привез Лоренс домой, а еще две недели спустя она совершенно поправилась — И мы сели в самолет, направляющийся в Тананариве. Вот уже два года, как мы с Лоренц живем на Мадагаскаре, и все это время я ни разу не возвращался к повествованию, которое начал было вести через несколько дней после прибытия в Мажунгу, пытаясь избавиться от неотступного ощущения, что жизнь прошла мимо. Теперь, когда прошедшее время помогает мне совершенно хладнокровно судить о всех событиях, я стараюсь внушить себе, что роман с Анжеликой возник лишь по наущению демонов-искусителей. Господи, избави нас от демонов-искусителей. Но так ли это? А если демон был ангелом, который вместо того, чтобы изгнать вас из рая, отворяет перед вами его врата? Еще немного, и судьба моя повернулась бы совсем иначе, «А может быть, я просто струсил и не захотел рискнуть?» Вдова одного известного писателя, стоя у могилы мужа, который без устали в поте лица работал на нее, воскликнула «Я потеряла кормильца». Вот и все, что заслужил человек, проведший жизнь в когтях вампира. А ведь вполне возможно, что этого несчастного каторжника, прикованного к письменному столу, втайне любила другая женщина, которая могла бы подарить ему немало радости, ангел, стоящий у небесных врат. «Жан Миракль, неужели тебе в голову не пришло, что самое имя Анжелика как бы подсказывало, какой ангел послан тебе свыше? Да, ты оказался просто трусом, и постарайся поскорее об этом забыть. Правда, забвение — это тоже форма трусости. Ну да ладно». Перед отъездом из Парижа я написал мэтру Жанвье, которого я никогда больше не называю ЖЖ, и уведомил его, что прошу прекратить возбужденное им дело о разводе. Кроме того, я просил сообщить сумму гонорара, который я ему должен. Задатка я ему не давал. Через две недели я получил от него следующее письмо. «Дорогой Миракль». «Не думай, что твое письмо удивило меня. Еще до того, как твоя жена пыталась покончить с собой, я все ждал, когда ты дашь обратный ход, и ты не можешь не признать, что с самого начала я уговаривал тебя, как следует взвесить свое решение. Лоренс именно та женщина, какая тебе нужна. Ты был и всегда останешься трусливым, жалким буржуа. Таким ты родился. Я рад, что ты сам сумел это понять». И допускаю, что в глубине души ты воздаешь должное моей проницательности, ибо ты не такой тупица, каким кажешься на первый взгляд. Будь счастлив и плоди детей, если твоя милая Лоренс еще способна вдохновить тебя. Мой гонорар, о Господи, не думай, что я не способен оценить предложение, которое, надо сказать, делает тебе честь. И не думай, что я притворяюсь, будто деньги меня не интересуют». Это не вяжется с моей профессией. Стряпчий филантроп звучит как насмешка над ней. Но, по правде говоря, я считаю, что ты достаточно мне заплатил и наградил меня по-королевски, словно я судья в парике, подарив мне Анжелику. Перца в ней хоть отбавляй, а в нашей острой хмельной пьянящей, возбуждающей, доводящей до отчаяния Анжелике. Она существо редкостное, сочетающее в себе и Мадонну, Чимабуэ, и Чертовку, и Иеронима Босха, и Гулью, и Ведьму. Словом, ты меня понимаешь. Короче говоря, предположим, что Анжелика стоит 500 долларов, если вести расчет в валюте международного стандарта. Это примерно та сумма, которую я собирался записать на твой счет. «Вместе с Анжеликой я готов принять на себя все прибыли и убытки, тем более что мораль спасена, и все хорошо, что хорошо кончается, с чем и остаюсь, премного обязанный твой приятель ЖЖ». «Ну и нахал! Дьявол его забери! Неужели он думает, что ранит меня, кичась своим превосходством? Такая уверенность в себе может дорого ему стоить, хотя по всему видно, что он самонадеянно полагает, что ему-то уж бояться нечего. В своей правоте я убедился две или три недели спустя, получив письмо от анжелики Оно гласило «Несравненный». Когда я прочитал это обращение, меня словно током ударило, и я даже подумал, уж не начинается ли у меня приступ малярии. Прошло уже больше месяца, как ты уехал, оставив мне одно лишь коротенькое письмецо, которое после того, чем мы друг для друга были, показалось мне так мало похожим на тебя. С тех пор у меня было время подумать. Я узнала о демонстрации, которую я называла бы показухой, если бы это не звучало таким неологизмом, но другого слова не нахожу устроенной твоей женой. «Ты попался на удочку, бедняга, и все-таки я понимаю тебя. Мэтр Жануе, именующий себя твоим преданным другом, относит это за счет твоего неистребимо буржуазного, мещанского, как он называет, нутра. Я не столь категорична. Ты нежный, а нежный всегда становится жертвой». Поставим точку над «и». «Ты должен был сделать выбор между женщиной, угрожавшей убить и себя, и тебя» если ты бросишь ее, то есть мною, мой хороший, и другой женщиной, твоей женой, которая без излишней болтовни взяла и совершила роковой шаг. Ты рассудил, что действие сильнее намерения, и как я могу осудить тебя за это? Лавкачка опередила меня. По правде говоря, я никогда всерьез не собиралась вычеркивать тебя из списка живых несравненной или лишать себя возможности ходить по этой земле. Но все средства хороши, когда хочешь удержать мужчину, который так или иначе занял место в твоем сердце, а потом стремится увильнуть. Тут, если хочешь, чтобы я сохранила хоть какое-то уважение к тебе, ты обязан пролить потоки слез. Теперь перейдем к объяснениям. Я действительно ужинала у Максима с твоим ЖЖ. Почему? Он позвонил мне и сказал, что хочет сообщить нечто важное касательно тебя. И только поэтому я согласилась встретиться с ним и пробыла у него в конторе около получаса. Для начала же ЖЖ стал уверять меня, что достаточно хорошо тебя знает, и что, несмотря на все обещания, которыми ты задурил мне голову, ты все равно никогда на мне не женишься, даже если ты увезешь меня на Мадагаскар. И в конце концов вернешься к жене. Все это подкреплялось дифферамбами в адрес образцовой супруги, все еще очень красивой, в которую ты всегда был влюблен, и так далее, и тому подобное. Честное слово, по-моему, и он в свое время тоже положил на нее глаз. Я заметила, что ты, тем не менее, просил его возбудить дело о разводе, и напомнила, что мне он обещал сделать все возможное, чтобы ускорить процедуру. Он ответил, что предпринял все необходимые шаги, но ты, мол, человек слабый, нерешительный, неустойчивый. Вывод — мне от тебя ждать нечего, и он из простого чувства симпатии, без всякой корысти хочет меня предупредить. Произнесено все это было бесстрастным тоном, как будто он доказывал теорему. Я вовсе не склонна была прислушиваться к его словам, я все еще верила тебе, не обжегшись на молоке. «Мне показалось, что твой ЖЖ искренне расположен ко мне, лицемер. Он не допустил ни одного неуместного жеста, ни одной двусмысленности. Поскольку час был поздний, он предложил мне по-приятельски поужинать с ним у Максима. Я ничем не рисковала, к тому же мне очень хотелось пойти к Максиму, и я согласилась. Позвонила маме, чтобы она меня не ждала. Какой это был ужин?» Маренские устрицы, гусиная печенка, фазан с трюфелями, шампанское. О, я была осторожна, и же Жене удалось заставить меня выпить больше, чем следует. Время от времени он вставлял какую-нибудь игривую фразочку, и я быстро поняла, что достаточно мне дать малейший повод, как он ринется в атаку. Но не такая уж я дура». В половине первого он настолько осмелел, что решился, вроде бы невзначай, поцеловать мне кончики пальцев. Тогда я сказала, что мне пора домой. Он довез меня на такси до улицы Сен-Ламбер, не позволив себе в пути никаких вольностей. Вот и все, господин ревнивец. Домой я вернулась в час. Я услышала, что мама храпит, точно ветер завывает в печной трубе, и мне захотелось пойти к тебе». На цыпочках я подкралась к твоей двери, прислушалась, не звука. Должно быть, ты спал как ангел. Я решила не будить тебя, а на следующий день ты уехал, и я прочла твое письмо. То, что я испытала, при этом тебя уже не касается. Что было потом? Как только я узнала, что твоя жена пыталась покончить с собой, я поняла, что проиграла и смирилась с судьбой. Сделай милость, оцени мою скромность. И если сейчас я нарушаю молчание, которое ты мог истолковать как доказательство моей вины, за что я жестоко поплатилась, хотя совесть моя перед тобой чиста, то лишь потому, что мне захотелось оправдаться перед тобой, а кроме того, я на пороге больших перемен. Что мне оставалось делать после твоего исчезновения?» «Какие перспективы открывались передо мной Анжеликой Сэмпль?» «Единственным выходом для нее было обратить свои взоры на мэтра Жерома Жанвье, человека богатого, вдового и к тому же подцепленного на крючок. С первой же нашей встречи я поняла, что он на крючке. Я снова встретилась с ним вечером того дня, когда ты так неожиданно уехал, и уж как он изощрялся, повторяя, до чего он был прав, когда убеждал меня не слишком тебе доверять. И теперь, естественно, мне следовало вычеркнуть тебя из памяти, ибо ты оказался недостоин столь блестящей молодой особы, то есть меня, добрый мой господин. И слава Богу, на свете есть другие мужчины, бесконечно более близкие мне по духу, по умению чувствовать и способные дать мне куда больше счастья. Как видишь, ЖЖ даром времени не терял, когда метил на твое место. А я, надо сказать, была так подавлена, что слушала его в полуха. Он повел меня в ресторан на Эйфелевой башне, и, глядя на огни города и чокой со мной бокалом искрящегося розового шампанского, открыто признался, что хотел бы заменить тебя». ЖЖ не стал ходить вокруг да около, а прямо предложил мне сделаться его содержанкой. Вначале я выслушала предложение о небольшой уютной квартирке, которую он хочет купить для меня на авеню Йена. Ему только что сообщили, что такая и есть. Затем пообещал мне меховое манто, столь необходимое зимой девушке, и чем она очаровательнее, тем лучше оно будет на ней выглядеть. Тут я хотела было вставить, что соглашусь на белую норку и посмотреть на его реакцию, но потом решила дать ему возможность продолжить перечень своих даров. Для украшения квартирки нужно будет купить несколько полотен абстракционистов. Картины Кандинского, Мандриана, Хербина, Манисие. Конечно, слишком дороги, но существуют ведь подражатели. А что бы вы сказали о мобиле Кальдера? Это нечто вроде ветряной мельницы в миниатюре, к которой приделана конусообразная спираль и винт от виноградного пресса. Не правда ли, оригинально? Короче говоря, размах у мэтра был поистине королевский, и чтобы окончательно ослепить меня, он пообещал подарить мне не классическую нитку жемчуга, ставшую уже банальной, а бриллиантовую брошь от Кортье или кулон с одним камнем, но каким с бриллиантом голубой воды, добытым в горах ренда трансваль с паспортом. Конечно, он взорвался, но к тому времени он уже почти один осушил бутылку шампанского и принялся за вторую, а потому был порядком на взводе. «Ну что вы думаете о такой программе, милая Анжелика?» Я с редкостным терпением выслушала его. Чем больше он распалялся, чем больше собственное красноречие увлекало его, тем большее безразличие я ощущала к его обещаниям и к нему самому. «Я думаю, мэтр, вкратчиво сказал я, что если бы мы с вами не сидели сейчас в общественном месте, и если бы нас не разделяла ширина стола, что осложняет для меня дело, я бы с наслаждением закатила вам пару пощечин», чтобы доказать, что я не из тех девиц, которых можно купить. Но людей подобного типа обескуражить не так-то просто, и ЖЖ сразу отпарировал. «Браво! Простите, что я подверг вас испытанию, но другого ответа я и не ожидал». «Мерзкий лицемер!» «Ну, правильнее было бы сделать вид, что я принимаю его игру». «Я люблю шутки, — миролюбиво сказала я, — когда имя не злоупотребляют». Ну теперь мы можем перейти к более серьезным вопросам. Предлагаю вам провести параллель между томизмом и экзистенциализмом. Давайте исходить из того, что томизм, начиная со средневековья, несмотря на взлеты и падения, всегда имел восторженных последователей. А кто через 500 или 600 лет вспомнит Кьеркегера, Хейдегера, Ясперса? Же же не так культурен и не докумён, как он о себе мнит. Он, видимо, считает, что раз получил юридическое образование, на этом можно и кончить. А я сдавала на бакалавра философии позже, чем он. Но он не терпит, когда его оставляют в дураках. Поэтому он натянуто рассмеялся, и вечер закончился весьма уныло. Под тем предлогом, что у меня разболелась голова, и мне необходимо пройти в я отказалась от его предложения довести меня до улицы Сен-Ламбер, и ему пришлось под проливным дождем тащиться со мной до станции метро Ламот-Пике. Разумеется, ЖЖ и не собирался отступать. Много дней подряд я отказывалась от его предложений поужинать, а когда он стал упорно звонить мне на работу, заявила, что поскольку мой адвокат не выносит, когда его секретарша ведет по телефону личные разговоры, «В дальнейшем я буду вынуждена не отвечать на его звонки». Тогда он принялся ежедневно слать мне телеграммы. Мама даже встревожилась при виде такого потока корреспонденции. Я успокоила ее, сказав, что автор этих посланий всего лишь безобидный маньяк. «И вот дав таким образом достопочтенному мэтру Жану е повариться в собственном соку и узнав, что ты уехал на Мадагаскар, Я решила, наконец, принять его приглашение и во второй раз поужинать с ним у Максима. Ему пришла в голову злополучная мысль заказать отдельный кабинет. Ну и получил же он сполна за свою попытку, как я выразилась, «заманить меня в ловушку». Я долго стыдила ЖЖ на глазах у медроттеля, застывшего в горестной почтительности. Мы спустились обратно в общий зал, не было ни одного свободного столика, И поскольку я объявила, что умираю с голоду и не могу ждать ни минуты, ему пришлось подчиниться и, завернув первую попавшуюся закусочную, удовольствоваться там вчерашними сандвичами и разбавленным божоле. «Ну как, мой милый, ты отомщен?» «Я изобретала тысячи унижений, пускала в ход придирки и мелкие уколы, задевавшие самолюбие этого незадачливого дон Жуана, который никак не желал признать свое поражение. В последний момент отменяла свидание без всяких причин, дерзила ему, делала вид, что он не физически отвратителен, хотя на самом деле это было далеко не так. Мне хотелось выбить почву у него из-под ног». И я добилась своего, ибо под конец он взмолился. «Анжелика, пощадите! Я совсем измучился и больше не в силах этого носить. Скажите, чего вы от меня хотите?» Я ответила с флегматичностью, достойной мисс Уотсон. «По-моему, дорогой мэтр, вы поменяли нас местами. Я вас ни о чем не прошу и ничего от вас не хочу. Это вас обуревают желания, но на то, чего вы хотите...» Порядочная девушка вроде меня, если она не одержима страстью, может согласиться лишь связав себя узами брака. Надеюсь, ты доволен мною, несравненный? Ну, а ЖЖ он был просто ошеломлен. Я же небрежным тоном добавила. Насколько мне известно, других способов обзавести с законными наследниками не существует. Я не сомневаюсь, что сумела затронуть в нем чувствительную струнку. Ты знаешь, как я отношусь к мелюзге, к этим отвратительным обезьянкам, которые лишь отравляют существование всем вокруг. И черт меня побери, если я когда-нибудь позволю себе зачать это этакое чучело, даже от человека, которого буду безумно любить. А ЖЖ к таковым не относится. Так вот, можешь себе представить, этот циничный, эгоистичный, похотливый жиром Жануе, Оказывается, мечтает увековечить себя в потомстве. Он взял мою руку и порывисто сжал ее. Значит, вы не отнимете свою руку? И же вдруг превратился в эткого сентиментального слюнтяя. Незабудки, работа, семья, отечество. Дельли, вечера у камина, три ангела спустились к нам сегодня. Я была потрясена. В жизни такого не видала. Мне хотелось встряхнуть его, и на этот раз как следует, чтобы он вновь стал самим собой, грубоватым и наглым. Но зачем? Ведь я одержала над ним верх, и я позволила ему склониться и запечатлеть на моей левой ладони верно подданческий поцелуй. Официальное предложение последовало позднее. «Представляешь себе лицо моей высокочтимой матушки, когда она увидела такого представительного господина в сюртуке, полосатых брюках и кремовых перчатках? Поскольку я предупредила, вот была потеха несчастного ЖЖ, что мама чрезвычайно ревностно относится к соблюдению правил этикета. Она сюсюкала, как в лучшие времена, и чуть не проглотила вставную челюсть. Вот, по-моему, и все». Больше, кажется, мне нечего добавить, несравненный, хотя отныне мне следовало бы называть тебя самым ненавистным из мужчин. Теперь ты знаешь, что я не предала тебя, и пусть отныне совесть не дает тебе покоя. Разрешается ли мне, в свете всех последних событий, прежде чем поставить свою подпись, поцеловать тебя, как в первую нашу ночь, проведенную в голубой комнате? «Конечно, ты не заслуживаешь этого, но могу ли я удержаться, чтобы не изведать запретного плода?» «Бедняга ЖЖ, ведь это он, а не ты, достоин сожаления. И все-таки я не стану тебя целовать, я тебе показываю язык презренный. Анжелика. Что могло бы произойти, получив я это письмо до отъезда из Парижа? Я боялся даже думать об этом». Неповторимая Анжелика, потерянная навсегда. Страница перевернута, все сожаления теперь бесплодны. Прошло два года, и Лоренс, всячески обхаживая мужа, которого она чуть не потеряла, мирно живет со мной в Мажумге. Мы никогда и намеком не касаемся драмы, едва не стоившей Лоренс жизни. Я наслаждаюсь, любуюсь мальгашским небом, где громоздятся сказочные замки облаков, которые редко проливаются дождем и самыми прекрасными в мире закатами. В водах залива, красноватых от лотерита, приносимого рекой Бецебока, рыбаки разворачивают белые и черные паруса своих пирог с балансиром. В Мазамбикском канале они вылавливают длинных костистых рыб, которых называют «капитанами», а порой каких-нибудь чудищ до исторических времен. Я полюбил национальные блюда вроде сладкого картофеля и нияма, жареных попугайчиков и сушеных кузнечиков, которых запивают терпким напитком из сока сахарного тростника, именуемым беца-беца. У меня завязались дружеские отношения с бакалейщиком господином Ли, настоящим китайским мудрецом в традициях Лао Цзы и конфуция В нашем саду мой приятель Лемур высовывает внимательную мордочку из листьев флямбойяна, и когда я протягиваю ему тщательно очищенный банан, неожиданно прыгает, чтобы схватить его на лету. Мимо нашего дома проходят жители Каморских островов, бронзово-кожей, стройной, словно античной статуи закутанной в покрывало из лилового, розового или голубого газа с золотым кольцом в левой ноздре. На склоне дня мы часто ходим пешком вдоль берега моря до площадки Сада Любви, что напротив полуострова Кайман, где осыпаются дождем душистые лепестки цветов миндаля. Я приобрел участок на берегу в нескольких километрах к северу от города. В море там ослепительной голубизны и высокие кокосовые пальмы шевелят своими опахалами под порывами посады. В этом безлюдном месте я построил бунгало с верандой. Там мы проводим все свободные дни, если служба мне позволяет. У меня такое чувство, что бег времени здесь ощущается по-другому. Оно бежит неуловимо, словно струящийся между пальцами песок. Трудно себе представить, что с момента моего отъезда из Парижа прошло целых два года. Однако скоро мне предстоит покинуть этот большой остров. Паскаль, мой зять, вот уже полтора года строит плотину на Яве. И наш внук Венсон родился там. А дирекция Интерфранс только что предложила мне пост старшего агента в Джакарте. Я, конечно, не мог отказаться. Таким образом скоро произойдет воссоединение нашей семьи. Какое счастье! Воскликнула Лоренс, узнав эту новость. странный все-таки у меня судьба. Недавно мне стукнуло 45, и вот только сейчас, когда я достиг зрелости, осуществилась мечта моей юности, которую я так долго считал несбыточной. Под занавес не могу не рассказать об одной беседе, не имевшей, правда, большого значения для истории человечества, но для меня сыгравшей весьма существенную роль. Однажды вечером, когда я беседовал с господином Ли у дверей его лавки, он сказал мне, и при этом выражение его лица под черной шапочкой оставалось таким же бесстрастным. А знаете, господин старший агент, я часто размышляю над вашей фамилией. Ведь фамилия, как и имя, может быть счастливой и несчастливой. Во всяком случае, согласно движениям звезд, имя влияет на судьбу того, кто его носит. Вот почему в Срединной империи с незапамятных времен давали девочкам имена цветов или драгоценных камней. Мою дочь зовут цветок персика. Когда она родилась, я решил, что цветок этого дерева столь же нежен, сколь приятен на вкус его плод. И я часто думаю, не пожелают ли юные китаянки, чтобы не отстать от прогресса и промышленного развития нашей великой страны, называться в будущем Нарезка винта, космическая роба или предохранительный клапан. Мне лично будет жаль, если это произойдет, но ничего не поделаешь, нужно идти в ногу со временем. Бывает, однако, что слишком претензиозное имя действует как бы в противовес тому, что оно обещает. Я бы побоялся носить фамилию Миракль. Слова эти так на меня подействовали, что я обратился в Государственный Совет с просьбой о перемене фамилии. Ходатайство мое было удовлетворено не сразу, и любопытное совпадение. Разрешение о перемене фамилии я получил в день моего назначения в Джакарту. Звали меня Миракль, теперь меня зовут Мира, и я не без грустной наивности говорю себе, что, быть может, под этим новым именем И начнется у меня новая жизнь.